Иногда крупная сумма денег – это везение, а иногда проклятие. Хуже всего то, что Анатолий понимал, что для охранников спортбара они с Дашей являются сообщниками. И даже если он сейчас отдаст им девчонку, то лично его проблем это не убавит. По крайней мере, он бы на их месте замочил бы жуликов в назидание остальным. Сначала у него проскользнула мысль, что на Лее есть полиция и им стоит искать спасение там, но потом сообразил, что с точки зрения правосудия именно Анатолий и является главным нарушителем, Даша – соучастником, а бандюки – пострадавшими. Именно поэтому, когда раздался выстрел и за шиворот посыпались какие-то щепки, он схватил упирающуюся девчонку за локоток и со всем усердием утащил ее в переулок. Но и здесь он не думал останавливаться, преследователи шли по пятам. На ходу он разрабатывал стратегию. Никаких открытых пространств, бандиты вооружены и уже пустили огнестрел в действие. Никаких пряток, если у Даши есть виртуальный интерфейс, а все денежные отношения фиксируются им без проблем, то и у преследователей такие же должны быть. А поверить в то, что такая технология работает без использования геопозиции – У него не получалось. Другими словами, бандиты знают, где они сейчас есть. Выход ему рисовался только один – посольство. Официально посетить Лею можно только через посольство орбиты. Сама Лея воспринимала весь оставшийся мир как продолжение орбитального правительства, которое официально не существовало, воспринималось как куча разобщенных бандитских группировок, но при этом имело свое посольство, занимающееся вопросами миграции людей с поверхности на орбиту и обратно. Подробнее разбираться в хитросплетениях законов Леи Анатолию было не досуг, поэтому сейчас он думал, есть ли другой вариант легально или даже нелегально покинуть эту планету. А теперь вспомним, что влияние правительства Леи простиралось и на орбитальное пространство, а Ладога Космическое судно марки Муфа-7 стало заложником бюрократии. И не могла покинуть доков станции, пока борт не будет укомплектован полным штатом. Решение этой проблемы бежало с ним рядом. Даша и ее медицинское образование. Она как раз могла заполнить нехватку штата. Но оставался еще и Леонид. Пилот. Да, Анатолий и сам бы мог пилотировать судно. Но пока Леонид находится в госпитале или, не дай бог, умер, дыра в штате остается открытой. Да и как бросить на произвол судьбы своего товарища? Ладно, пусть не товарища, но члена экипажа, доказавшего свою преданность общему делу. Бежать и одновременно думать сложно, поэтому наш бравый капитан, пытаясь переступить через бордюр дороги, Закономерно не обратил внимания на то, что тот несколько выше, чем высота, на которую он поднимает ногу. Нет, самого падения Леонид не ощутил. Он ощутил, как терка асфальта сдирает кожу с его лица. Удар лба о дорожное покрытие звоном раздался в ушах. На миг, только на одно мгновение потемнело в глазах. Вскакивая, он прижал ладонь к лицу. «Все нормально, нос не сломан». Но крик Дарьи не прекратился. Захлебываясь, она простонала «До кости! Ты содрал кожу на лбу до да кости!» «От потери крови я буду помирать гораздо медленнее, если во мне не появится новых дырок! Бежим!» Теперь Даша поддерживала Анатолию под руку. Сказать, что это его злило, ничего не сказать. Но поставить на место взорвавшуюся девчонку... Решившую, что он нуждается в ее помощи, времени не было. — Сюда! Зачем? Короткая словесная перепалка закончилась пинком под зад. Даша полетела в указанном направлении и как раз вовремя. Позади раздался скупой выстрел, но переулок уже укрыл от огня преследователей. Впереди тупик, но каменная преградка всего метров два с половиной высотой. Анатолий встал. под стеной, укладывая ладони лодочкой, чтобы подсадить девушку. Ну, — но наверх! — А ты как? — Убью! Быстро лезь! Анатолий буквально затолкнул ее на стену, а сам просто прыгнул и уцепился пальцами за край каменной кладки. Секунда, и он уже вытянул себя до уровня пояса. Думать некогда. В этот момент он обернулся, чтобы увидеть преследователей. Да, они уже были здесь. Он подался корпусом вперед, надеясь перевалиться через стену, но вместо этого снова ударился лицом во что-то. Крыша. Это не ограда, это стена одноэтажного здания. Анатолий еще успел обратить внимание, что уж больно много крови осталось на черном покрытии, но Даша его стянула с другой стороны этой будки. Падать пришлось спиной вперед. «Все нормально, шею не сломал». «Вставай, Бестолыч, бежим!» Они выследят нас по твоему интерфейсу. Куда бежать? Есть место, где он не работает?» Секундное замешательство, и Даша уже выдает ответ. «Рядом с передатчиками. Там слишком сильный сигнал, который импланты не могут воспринять. Или на дне океана. Или в шахте. На орбите, в подвале или метро сигнал хорошо ловится. Покрытие поверхности планеты 100%. Даже в океане». Перспектива вырисовывалась радужная. Другими словами, Анатолий сейчас тащил с собой здоровенный маяк, сигнализирующий любому желающим о его местоположении. Огреть девчонку по шее, вырубить и пытаться спастись самостоятельно, промелькнула мысль в голове капитана. Действительно, это единственное решение. К самому Анатолию у бандитов вопросов быть не должно. Да и Дарьи не угрожает смерть. Она всего лишь лишится свалившегося на нее богатства. И, может быть, заплатит штраф. Беги один. Я сдамся. У тебя ведь нет маяка в виде интерфейса. Им всего-то нужны деньги. Задыхаясь, предложила девушка. А стреляют они травматическими патронами. Или транквилизаторами. Она приложил указательный большой пальцы к переносице. Но наткнулся на что-то противно вязкое и липкое. Его еще удивило, что нет никакой боли, а кровь сочится хорошей струйкой. И через секунду парень почувствовал огненный укол стыда. Боже, если бы эта девчонка сама не предложила это, то он так бы и поступил. Но теперь не выйдет. Одно дело вырубить человека со спины и слинять, и совсем другое в глаза ему признаться в собственной подлости. «Замечательно!» «Да нет, не поступил бы он так. Нет, так капитаны не поступают, а Анатолий считал себя настоящим капитаном. Пусть гражданского, но флота». «Даша, они пока еще не сообразили, что могут просто убедить тебя отдать эти деньги. Сейчас они уверены, что это спланированная акция. Они не пытаются вернуть своего, они просто мстят». Конечно, позже они догадаются, что убив тебя, они потеряют любую возможность ауто -да но это будет уже позже. «Ну что же тогда делать?» «Э, дорогие, да как же вас это угораздило?» — грубый голос с акцентом. «Тебе в болничку надо, залезай!» Голубое такси стояло на тротуаре. Видимо, увидев спорящих о кровавленных людей, водитель, положив на все правила дорожного движения, подогнал машину как можно ближе. это она тебя так упал с крыши вот с этой крыши а вон и ваши товарищи тоже видать упасть хотят а дороги для дуряков придумали гони тройная такса Анатолий уже плашмя прыгнул на заднее сиденье а Даша залезла поверх него. Ей мешалась его нога, чтобы захлопнуть дверь. Но капитан продолжал увещевать шофера, пытаясь припомнить все аргументы, повышающие заинтересованность таксистов, да и любых лакеев. «Сто единиц на чай! Да трогай же! Убьет!» «Да ты сядь хотя бы, дорогой! ремень для трусов, но жопой в сиденье сядь, прошу!» Выстрел. Виск резины — столб. Хорошо в этой краткой сцене отметился столб, остановивший безумный рывок автомобиля, но удар не выдержал именно столб, поэтому плавно повалился, переградил проезжую часть. Но такси уже успело набрать инерцию и смогло каким-то чудом перевалиться через препятствие Покрышки снова завяжали об асфальт, философски заметил шофер. А говорили, не бери Свинтуса, бери Тимми, Тимми модный, Тимми быстрый, до этого Тимми вокруг этого столба бы намотала три раза, а потом им бы же и прихлопнула, только бля не тормози. Такси, свалив столб, жутко свистя покрышками, продолжало юзом набирать скорость. Неизвестно, что на водителя повлияло больше обещание щедрой оплаты или несколько новых дырок в обшивке автомобиля, но машина продолжала набирать скорость, не обращая внимания на исковерканный капот. А судя по тому, что их траектория так и не выровнялась, то и колеса после удара об столб слегка изменили свою геометрию. А этот красивый дырка чем заделывать будешь? Водитель указал пальцем дырку в потолке от выстрела. Интересно, что заставило его выставить претензию именно по поводу дырки, а не по поводу смятой морды автомобиля, поврежденной ходовой части и порчи городского имущества. Но, как ни странно, особую вину Анатолий в данный момент испытывал за испачканную кровью обивку сиденья. «Я тебе новый свинтус куплю», — предложил он. «С кондиционером?» «С круиз-контролем, Блэк-жеком и шлюхами, только увези нас скорее!» «Тогда лучше Тимми», — задумчиво предложил таксист. «Совсем чуть-чуть дороже выйдет, только тебе нога не больно?» «Нет, не больно». Анатолий наконец обратил внимание на то, что его ноги все еще находятся снаружи автомобиля, а доверь находится в распахнутом состоянии. «Так убери их, а то дует!»